Все еще возмущенная. Голова доуля опустила веки, как человек, погруженный в дремоту. Вошел профессор Керн. Он подозрительно посмотрел на Лоран. В чем дело? Вы чем-то расстроены? Все в порядке? Нет ничего, все в порядке. Семейные приятности Дайте ваш пульс.